Могила в подарок. Глава 17. Как я добирался домой, не помню. В памяти сохранились только неясные образы машин, обгонявших меня с сумасшедшей скоростью. А потом ракочущее мурлыканье мистера, когда я ввалился к себе и захлопнул за собой дверь. Вампирская слюна наркотик впиталась мне в кожу в считанные секунды и разбежалась по всему моему телу. Я ощущал себя онемевшим, бестелесным. Не то, чтобы комната шла кругом, но когда я открыл глаза, все предметы слегка расплывались и делались резкими только по отдельности. Да и то, лишь когда я очень старался. С каждым ударом сердца, все мое тело содрогалось от медленного, едва уловимого, но приятного ощущения. Что-то во мне против моей воли получало от этого наслаждение». Даже вспоминая все те штуки, которыми меня пичкали в больницах, лучшего обезболивающего я еще не пробовал. Я добрел до своей узкой кровати и рухнул в нее. Пришел мистер и заходил у меня перед носом, требуя, чтобы я встал и покормил его. «Пшел вон!» Услышал я собственное бормотание. «Ты, чушка пушистая, уходи!» Он положил лапу мне на горло, в месте, где солнечный свет коснулся потека слюны Келли Гэмилтон. Я взвыл от боли, но послушно встал и потащился на кухню. В леднике обнаружились какие-то мясные обрезки, и я кинул их в мистерову миску. Потом я ввалился в ванную и зажег свечу. Свет отозвался резкой болью. Я прищурился и посмотрел на себя в зеркало. Зрачки расширены. Кожа на шее и щеке покраснела и шелушилась, как от солнечного ожога. Болезненно, но опасности никакой. Никаких надрезов на шее я не нашел. Значит, укусить меня вампир не успел. Что ж, это хорошо. Укусы такого рода связывают вампира с жертвой. Успей она укусить меня... И никто не помешал бы ей залезть ко мне в голову. Обыкновенные чары, дающие контроль за чужим разумом. Прямое нарушение законов магии. Я вернулся в спальню, лег и попытался упорядочить свои мысли. Пульсирующая боль во всем теле сильно осложняла эту задачу. Снова приперся и попробовал приставать мистер. Но я отпихнул его рукой и заставил себя не обращать на него внимания. «Сосредоточься, Гарри!» – уркнул я себе. «Тебе нужно сосредоточиться!» Вообще-то, я умею блокировать боль при необходимости. Когда я обучался у Джастина, такая необходимость возникала почти все время. Мой наставник не слишком церемонился с будущим чародеем, поэтому по неволе вырабатывались навыки избегать ошибок. Блокировать наслаждение оказалось гораздо сложнее, но и это мне все-таки удалось. Первым делом мне пришлось изолировать ощущение радости. Это заняло некоторое время, но я медленно выявил границы тех частей меня, которым нравилось это чудесное жаркое ощущение, и отгородился от них. Потом я взялся за переполнявшие меня пульсирующее счастье. Я замедлил свой и без того замедленный пульс, потом постепенно отключил осязание, запихнув его за ту же самую глухую ограду. В общем, в конце концов оставался только негромкий зуд в мыслях, отделаться от которого не было уже никакой возможности. Я зажмурился, сделал глубокий вдох и начал раскладывать все по полочкам. Лидия бежала из-под церковного крова. От защиты отца Фордхилла. Зачем? Я припомнил все, что знал о ней, или о чем догадывался. Валившиеся глаза, окружающую ее покалывающую ауру. Да, ее руки. Уж не дрожали ли они хоть немного? Напрягши память, я решил, что дрожали. Теперь пульс. Нормальный или замедленный? Кажется, тогда он был замедлен. Впрочем, тогда мой собственный бился чаще. Я сосредоточился на мгновении, когда касался ее рукой. 60, подумал я. Пульс у нее тогда был около 60 ударов в минуту. Моё собственное сердце сейчас билось в 6 раз медленней. А совсем недавно, до того, как я замедлил его, чтобы приглушить пение наркотика в крови, вдвое. Пение, сладкое пение. Какого черта я выключил его, когда мог просто опустить стены, слушать музыку, счастливо лежать в покое, просто наслаждаясь ощущениями. Просто... На то, чтобы остановить вращение стен, у меня ушла еще минута. В общем-то, по человеческим меркам, пульс у Лидии укладывался в рамки нормы. Но ведь она лежала без сознания, примерно как я сейчас. Кайли и Келли отравили ее, как и меня. В этом я не сомневался. Тогда почему ее сердце билось так быстро, в таких-то обстоятельствах? Она ушла из церкви, и ее похитил Кошмар. Предположительно, конечно. Потом, уже повинуясь приказам Кошмара, она пошла к Малону и получила приглашение войти. Но почему именно к Малану? Он-то какое отношение ко всему этому имеет? Малан и Лидия. Оба подверглись нападению Кошмара. Но что их связывает? И еще вопросы. Что хотели делать с ней вампиры? Если ее отловили Кайли с Келли, выходит, она нужна Бьянке. Зачем? Значит ли это, что Бьянка в сговоре с Кошмаром? А если так, какого черта она послала двух самых сильных своих прихвостней, чтобы похитить девушку, если в ту вселился ее же, Бьянкин союзник? И как, черт возьми, кошмар прорвался через порог. И вопрос еще лучше, как прорвался он сквозь ту защиту, которую давал Лидии мой талисман? Ни одному духу не под силу причинить ей непосредственный ущерб, когда на руке ее находится подобная штука. Нет, во всем этом не видно решительно никакого смысла. А зачем тебе смысл? Зачем чему-то там вообще иметь смысл? Сядь, Гарри, или ляг, и отдохни, и пусть твоя кровь поет, пусть сердце бьется, просто погрузись в блаженную теплую колышущуюся черноту, и больше не переживай. Не думай ни о чем, просто плыви, покачиваясь. И... Стены дрогнули и начали рассыпаться. Я боролся, но внезапный страх убыстрил мой пульс. Я боролся с действием яда у меня в крови, но борьба эта только делала меня уязвимее, повышая восприимчивость. Я не мог дать слабину. Я просто права на это не имел. От меня зависели люди. Я должен бороться. Стены рухнули. И кровь моя откликнулась на это возбужденным ревом. Я плыл. И это было здорово! Покачивание на волнах убаюкало меня. И я погрузился в сон. В славный. Темный такой сон. В этом сне я снова оказался на том складе в порту Бёнэм-Харбор. Дело происходило ночью в полнолуние. Я был одет в свою ветровку, в черную рубаху и джинсы, в кроссовки, которые лучше всего подходили для... ну, для того, чтобы красться. Рядом со мной стоял Майкл в своем белом плаще поверх красной куртки. Дыхание вырывалось из его рта морозными облачками. На бедре его висел источником негромкой, но уверенной силы Амаракиус. Мёрфи и другие сотрудники ОСР, все в темной, свободной одежде и бронежилетах, держали в одной руке оружие, а во второй фляги со святой водой или серебряные распятия. Микки Малан погасился на Луну и крепче взялся обеими руками за свой дробовик. Он единственный полагался исключительно на огневую мощь. Что ж, у него имелись на то основания. «Ладно», – сказал он, – «мы входим, а что дальше?» «План таков», – напомнила Мёрфи. «Гарри считает, что последователи убийцы будут в отключке от наркотиков. Мы окружаем их, заковываем в наручники и идем дальше». Мёрфи поморщилась, и синие глаза ее блеснули в серебряном лунном свете. «Скажи им, что делать дальше, Гарри?» Я старался не повышать голоса. «Парень, за которым мы охотимся, чернокнижник. Он вроде чародея, только энергия его направлена в основном на разрушение. Он не слишком силён во всем, кроме пакостей». «Из чего следует, что он нехорошая задница?» А только это для нас и существенно. Буркнул Малан. Совершенно верно, согласился я. У этого парня много силы, но класс так себе. В общем, я иду первым и нейтрализую его магию. Мы полагаем, он держит на цепочке демона. Ради этого и все убийства. Это часть его платы за то, чтобы демон на него работал. Демон! Выдохнул Рудольф. Господи Иисусе, и вы верите во всю это дерьму? Иисус верил в демонов. Негромко возразил Майкл. Если эта тварь здесь, держитесь от нее подальше. Не стреляйте в нее, предоставьте это мне. Если она прорвется, плесните в нее святой водой и убегайте, пока она визжит. Ну, план более-менее таков. Подтвердил я. Вы только не пускайте его смертных приспешников с ножами к нам с Майклом. Я лишу Краваса его силы, а вы хватайте его, как только мы убедимся, что демон нас не сожрет. С остальными сверхъестественными штучками я справлюсь. Вопросы есть? Мёрфи мотнула головой. Пошли. Она махнула рукой своим подчиненным из ОСР, и мы вступили в здание склада. Все шло по плану. Почти сразу за входом валялось с отсутствующим видом с молодых людей. Все заволокло клубами дыма, от которого у меня закружилась голова. Под ногами валялись следы буйной вечеринки. Банки, одежда, тараканы, шприцы. Ну, сами знаете. Копы налетели на ребят в черных балахонах, без особого труда повязали их и потащили на улицу в поджидающий воронок. На это ушло никак не больше полутора минут. Мы с Майклом двинулись дальше, пробираясь между штабелями ящиков и контейнеров. Мёрфи, Руди и Малон не отставали от нас. Я приоткрыл дверь в задней стене и осторожно заглянул внутрь. Я увидел круг из черных дымящих свечей, колено преклонную, всю в крови и перьях фигуру рядом и наводящий ужас сгорбленный силуэт внутри. «Вот черт!» – шепнул я, поворачиваясь к Майклу. «Демон здесь, с ним!» Рыцарь молча кивнул и отстегнул пряжку, удерживающую меч в ножнах. Я вытащил из кармана ветровки куклу. Это была обыкновенная пластмассовая фигурка Кена, Раздетая, и не совсем уж точная с точки зрения анатомии, но должна была сойти и такая. К голове куклы я старательно примотал скотчем единственный волосок, найденный криминалистами на месте последнего убийства. И я нарядил Кена так, как обычно выглядят занимающиеся черной магией. Что-то с перевернутыми пентаграммами, немного перьев и крови. Последнюю я выжил из несчастной мышки, которую поймал мистер прошипел я. Ты совершенно уверена насчет этого волоса? Он точно Краваса? Если бы это было не так, кукла не нанесла бы чернокнижнику ни малейшего вреда. Ну, разве что я ткнул бы нею ему в глаз. Мы почти уверены, шепнула она. Нет, точно. Почти уверены. Класс. Однако я опустился на колени, Очертил один круг мелом вокруг себя, а второй вокруг Кена, и прошептал слова заклятия. Волос и правда оказался Краваса. Он ощутил заклятие за пару секунд до того, как оно окончательно и бесповоротно лишило бы его силы. И за эти оставшиеся секунды он усилием воли и взмахом руки разорвал круг, высвобождая демона, и визгливым от ярости голосом послал его в атаку. Демон, клубящаяся тьма, тени и горящие красные глаза, прыгнул на нас. Майкл шагнул в дверь и выхватил Амаракиус, ярко засиявший в этой темноте. В реальной жизни я завершил заклинание, лишившее со всех его сил. Майкл изрубил демона в капусту, Кравас сбросился на утек, но Малан с довольно большого расстояния разрядил свой дробовик точно в ноги этому типу. Так что мы взяли его окровавленным, но живым. Мёрфи выбила нож из рук чернокнижника, и поле боя осталось за хорошими парнями. В моем сне все пошло совсем по-другому. Я почувствовал, что смыкавшийся уже вокруг Краваса заклятие начинает расползаться. Только что он находился в паутине, которую я ткал вокруг него, а секундой спустя он просто исчез а лишенная опоры заклятия рушилось под собственным весом. Майкл вскрикнул. Я поднял взгляд и увидел, как его подняли высоко в воздух. Меч беспомощно метался в сгустках темноты и теней. Темные руки с кошмарными, неправдоподобно длинными пальцами схватили Майкла за голову, закрыв его лицо. Последовал рывок. Влажный, липкий треск. И обезглавленное тело рыцаря дернулось и обмякло. А Маракиус разом погас. Демон испустил пронзительный, закладывающий уши визг и отшвырнул тело в сторону. Мерфи с криком швырнула в демона банку святой воды. Жидкость вспыхнула ослепительным серебром, соприкоснувшись к клубящейся чернотой с демоном. Чудище повернулось к нам. Взмах лапы, и Мёрфи отшатнулась назад, широко раскрыв глаза от потрясения, когда чудовищные когти в споровке в ларовый жилет, куртку, кожу вонзились ей в живот. Кровь брызнула фонтаном, и она, негромко охнув, скрючилась, пытаясь обеими руками зажать зияющую рану. Малон открыл по демону огонь из дробовика, в ее после каждого выстрела. Черный сгусток повернулся к нему, навис над ним ухмылкой багровых зубов и выждал, пока вместо очередного выстрела не прозвучал сухой металлический щелчок. Магазин опустел. Тогда тот просто рассмеялся и, ухватив дробовик за конец ствола, вдавил малона деревянным прикладом в стену. Послышался треск ломающихся костей, и малон тоже повалился на пол. Рудольф побелел, как мел, и, взвизгнув, бросился на утек. Я остался с демоном один на один. Сердце мое сжалось от ужаса, и я затрясся, как лист. Я так и стоял внутри круга, который защищал меня. Я собрался с силами и принялся складывать заклинание, которое испепелило бы эту тварь на месте. И обнаружил на пути препятствие, в стену. То самое заклятие, которое я собирался наложить на Краваса. Демон в развалочку подошел ко мне. И с такой легкостью, будто моего защитного круга не было и в помине, взмахнул лапой и отшвырнул меня в сторону. Я с размаху грянулся о пол и откатился к стене. «Нет!» – пробормотал я. «Нет, этого не происходит. Ведь все было совсем по-другому!» Глаза демона вспыхнули багровым светом. Я поднял жезл, прицелился и выкрикнул. «Фуэга!» Ответом была тишина. Ни треска высвобождаемой энергии, ни испепеляющего жара. Ничего. Демон снова расхохотался, протянул ко мне лапы, и я почувствовал, как меня поднимают в воздух. «Это сон!» свизгнул я. Стараясь думать только об этом, я забился в попытках высвободиться из паутины сна или хотя бы изменить его. Но никаких приготовлений к этому перед тем, как уснуть, я не делал. А теперь слишком сильно паниковал, чтобы сосредоточиться. Это сон! Все было не так! Когда-то и не так. Почти ласково согласился демон. А теперь... Так. Чудовищная пасть распахнулась и сомкнула челюсти у меня на животе. Длинные когти вонзились глубоко в тело. Демон мотнул головой, и я буквально взорвался, расшвыряв клочки плоти, залив все вокруг кровью. А я все продолжал беспомощно биться и кричал, кричал. А потом... Какая-то серая махина с обрубком хвоста вынырнула из ниоткуда и коснулась моего носа обжигающей когтистой лапой. Я снова взвизгнул и очнулся в дальнем углу своей спальни, свернувшимся в тугой комок, как от неистерпимой боли. Мистер навис надо мной и почти осознанно царапнул меня по щеке. Я услышал собственный вскрик и отшатнулся. Что-то жгло мою кожу, что-то ледяное, темное, тошнотворное. Я сел, крепко зажмурился, выдавливая из-под век остатки сна, борясь с остатками вампирского яда и дремы, чтобы сосредоточиться на настоящем. И тут жжение разом пропало. Вот когда меня затрясло по-настоящему, затрясло от ужаса. Не страха, а именно ужаса, цепенящего, всепоглощающего, какой не оставляет места разумной мысли и действует в обход мозга непосредственно на душу. Я ощущал себя игрушкой, с которой бесцеремонно делали все, что заблагорассудится. Беспомощный, бессильный. Натыкаясь в темноте на предметы, я сполз в лабораторию. Мистер не отставал от меня ни на шаг. В лаборатории было холодно, темно и холодно. Расшвыривая все на пути направо и налево, шатаясь, я добрался до заделанного в пол магического круга. Всхлипывая, бросился я в круг, непослушными пальцами ощупал все медное кольцо, убедившись, что я действительно внутри него, и приказал кругу замкнуться. Он сопротивлялся, и мне пришлось постараться сильнее, пока он, наконец, не замкнулся вокруг меня невидимой стеной. А потом я свернулся калачиком на боку и разревелся, как маленький. Мистер побродил вокруг меня, ракочущее мурлыканье его успокаивало и ободряло разом. Потом я услышал, как котяра запрыгнул на рабочий стол, а с него на одну из полок. Его пушистая тень нависла над светлеющим в темноте пятном черепа. Оранжевый свет вытек из кошачьей пасти и втянулся в глазницы черепа, который незамедлительно повернулся ко мне. «Гори!» — негромко, серьезно окликнул меня Боб. «Гори, ты меня слышишь?» Не переставая дрожать, я поднял голову. Я был отчаянно рад слышать знакомый голос. «Гарри!» – Все так же тихо произнес Боб. «Я видел это, Гарри! Мне кажется, я знаю, что охотится на Малона и остальных. Мне кажется, я знаю, как оно это делает. Я пытался тебе помочь, но ты не просыпался!» Мысли мои в замешательстве роились в голове. «Что?» – тупо спросил я. Даже это слово вырвалось у меня жалким всхлипом. «А о чем это ты?» «Извини, Гарри!» Череп помолчал, и хотя выражение его костяной физиономии не изменилось, он почему-то показался мне всерьез встревоженным. «Мне кажется, я знаю, что именно только что пыталась сожрать тебя!»